Подглавка восьмая. Вечером того же дня Костенко собрал совещание в кабинете Жукова. «Подведем первые итоги, товарищи. Отработанные версии по Загибалову и Дерябину доказали их невиновность и вывели нас на некоего человека, который был мал ростом, имел на руке наколку ДСК и гулял в ресторане аэропорта в тот день, когда был отменен вылет на Москву по погодным условиям». Он же, по мнению Дерябина, купил у него самородок золота, довольно тяжелый, хотя точный вес неизвестен. Дерябин прямо не обвиняет Миню, который, как блистательно выявили ваши эксперты из НТЭ и Наштадава, оказался Михаилом Менчаковым, но и не исключает того, что Миня обобрал его во время пьянки. Опрос, проведенный бригадой лейтенанта Васина, как сообщил Жуков, пока что не подтверждает версии, ибо выводили из ресторана Дерябина два других человека, личности которых устанавливаются. Они-то и могли работнуть. Причем Минчиков уехал значительно раньше, до того, как Дерябин расплачивался в третий уже раз. Хорошо, надо сказать, гулял. Во время осмотра квартиры... Костенко чему-то усмехнулся, поправился... А точнее говоря, помещение, где жил Менчиков, был обнаружен конверт с магаранским адресом Журавлевых. Они вывели нас на Дору, любовницу Менчикова, атана Григорьевых Исакова. Несмотря на особые отношения, которые, как мне сдается, имели место быть между Диной Журавлевой и Менчиковым, начиная еще с Висегонска, обе эти семьи до да Исаков не очень-то укладывались в схему подозрения. ибо все показали одинаковое время отъезда минчакова на такси в аэропорт шофера который мог вести в аэропорт мячакова зовут Миленко григорий васильевич 25 пятого года рождения из деревни крюкова осташковского района однако григорий Миленко, родом из деревни крюкова из осташковского района 25 пятого года рождения был убит затем расчленен как и в нашем эпизоде в лесу под бреслау весною сорок пятого Как и в нашем эпизоде, рядом валялись Флотский Бушлат и Бескозырка. Только что я говорил с Москвой. Попросил продиктовать мне описание матроса Меленко. Я записал: худенький, веснушчатый, голубоглазый, выше среднего роста, блондин. Здешний же Меленко, кряжест, роста невысокого, глаза карие, волосы темные, без седины еще. Тем не менее, фотография здешнего Меленко, уехавшего в отпуск через несколько дней после гибели Менчакова, Отправлено в Москву. Оттуда идет к вам фотография Миленко, который пропал без вести, ушел в отпуск с фронта, домой не пришел и в часть не вернулся более. Деньги Минчакова 15 тысяч рублей получены по кредитивам в Сочи и Адлере Минчаковым же. Эксперты из Сочи сообщили, подпись выполнена хорошо, но с уверенностью сказать, что принадлежит Минчакову, возможности не представляется. И то, слава богу. Следовательно, нам нужны письма и фотографии здешнего Миленко. если мы начнем разрабатывать именно его версию как возможного убийцы Менчакова. Но писем и фото мало. Мы должны знать о шофере Миленко все, абсолютно все. Прошу высказать соображения. Разрешите? Жуков поднялся. Давайте, сидя, Алексей Иванович. Как-то я привык стоя, товарищ полковник. Если разрешите, я кое-что доложу стоя. Если вам так удобнее. «Так удобнее молодым сотрудникам», — скрипуче сказал Жуков. «Итак, первое. Бригада лейтенанта Жарова отлично поработала в аэропорту. Выношу благодарность Жарову, Элькину и Борину. По корешкам билетов они установили, что Менчаков один раз перенес вылет. В ночь с 15 на 16. Там стоит его подпись. Это установлено точно. Все по форме. Семнадцатого 17 утром билет был сдан. Предъявлен его паспорт. Есть подпись». Документ приобщен к делу, к тем материалам, которые пойдут на графологическую экспертизу. Мы нашли несколько подписей Меленко в ЖЭКе, бухгалтерии и библиотеке. Он был постоянным читателем библиотеки имени Добролюбова. Книги, которые он брал на дом, меня заинтересовали. Ни одного романа или повести. В основном учебники немецкого языка, начиная с пятого класса спецшкол. Учебники по географии, справочники по ФРГ, США, Скандинавии. «Надо бы все эти учебники и справочники, — заметил Костенко, — забрать из библиотеки. Глядишь, там его карандаш остался. Это очень важно. Э, простите, что перебил. Продолжайте, пожалуйста». Жаров и его люди обнаружили билет, взятый на московский рейс 20 октября. В городе было куплено семь билетов. Пять человек мы установили. Они вернулись из отпуска обратно, к месту работы. Не вернулись двое — Миленко и Петрова Анна Кузьминишна. 1947 года рождения, бухгалтер Центра Центроприиска, незамужняя. Версию связи Меленкос с Петровой еще не прорабатывали, данные пришли только что». «А что такое прииск? – спросил Костенко. «Через них золото идет». «Этим объектом мы пока еще не занимались, товарищ полковник, такого рода дела чаще всего проходят через ОБХСС, или, когда особо крупная афера, чекисты включаются». Раз была попытка вывоза за границу двух самородков. Сколько весили? Больше Дерябинского. Один пятьсот граммов, второй поменьше. Перехватили? Да. Где? На таможне, в Бресте. Теперь по поводу Меленко. Мы начали опрашивать всех, кто знал его по работе. В доме он жил замкнуто, не пил, был вежлив, предупредителен. Отзывы самые хорошие. Петрову там не видели? Нет. «Надо бы с ОБХСС связаться», — повторил Костенко. «Что-то меня этот центр прииск заинтересовал». «Хорошо, товарищ полковник», — ответил Жуков. «К утру мы подготовим справку». «Можно и к вечеру, чего горячку пороть». «Завтра, видимо, весь день придется провести с теми, кто летел в одном самолете с Миленкой и Петровой. Сейчас надо ехать к ней на квартиру, его обитель посмотреть, поспрашать соседей». «И еще одно», — заключил Костенко, поднимаясь. надо бы выяснить, где, как и когда проводил свои отпуска Меленко. Комната в доме коридорного типа, которую занимал Меленко, была хирургически чиста. Одна лишь мебель, недорогая, но со вкусом подобранная. Ни в шкафу, ни в ящике, на котором стоял телевизор, ни в маленькой кухоньке, оборудованной, по-видимому, самим Миленко, не было ни писем, ни фотокарточек, тряпок не было даже. Костенко долго сидел посреди комнаты Наблюдая за работой экспертов, потом утверждающий сказал: Перед тем как уйти отсюда, Меленко протер все, что можно протереть, только б не оставить пальчиков. Именно так, товарищ полковник, откликнулся старший эксперт. Причем протирал он не обычной тряпкой, а вымоченной лакирующим мебель составом на спирте. Костенко поглядел на Жукова. Пусть ваши попробуют еще раз с соседями поговорить. Хотя ничего существенного от этого разговора я не жду». По поводу отпусков Меленко ответ пришел через полчаса, когда Костенко с Жуковым исследователь прокуратуры Кондаков, окруженные понятыми, вошли в однокомнатную квартиру Петровой. Костенко только-только присел на подоконник и начал свой особый секторальный осмотр помещения, как приехал Жаров. «Он, товарищ Костенко, впервые в прошлом году на Большую Землю уехал». Он каждый отпуск в тайге проводил или в тундре, на своей лодке уходил рыбачить. Вот ведь какой патриот родного края, откликнулся Костенко задумчиво и попросил. "Товарищ понятые, вы, пожалуйста, ни к чему не прикасайтесь. Жуков поглядел на Костенко вопрошающе. Именно, — ответил тот. Пусть эксперты поищут отпечатки. Глядишь, обнаружат на наше счастье. Пальцы обнаружили на зеркале шкафа и на бутылке, покрытой пылью, Что стояло на кухне. В отличие от комнаты Меленко, здесь у Петровой не создавалось впечатления, что женщина покидала квартиру навсегда. В шкафу остались платья и пальто, две пары обуви: старые босоножки и лакировки лодочки. Новые, поди такие достань, японские. Чудо, что за туфли. В углу телевизор, стол накрыт красивой скатертью. Одного только не хватало двух снимков, которые были сняты со стены. Белели серые пятна. Альбома с фотографиями тоже не было. Одинокие женщины всегда держат дома такие альбомы. Это противоестественно. Коли нет его, забрала с собою, значит. А откуда забирала? Из ящика комода или с верхней полки шкафа. «Вы посмотрите пальчики на комоде», — попросил Костенко. «И внимательно поищите в шкафу. Меня интересуют пальцы того человека, который взял альбом с фотографиями. Он наверняка был здесь. Не нравится мне желание уехавших...» лишить нас возможности вглядеться в их лица, а еще больше в лица их знакомых. Вроде бы есть пальцы, сказал эксперт, взобравшийся на стул. Правда, сильно припыленные. Это очень замечательно, просто даже прекрасно. А теперь товарищ Жуков попросит наших коллег простучать пол и стены, нет ли тыничка? Под тахтой может кое-что быть, если, конечно, моя догадка правильна. Какая же догадка, не выдержал Жуков? — Это не догадка. Вы по жестокой логике идете, тянете свою версию. Прииск, Петрова, Меленко. — Все кончено для вас, майор, — вздохнул Костенко. — Завтра же забираю в Москву. Когда тахту отодвинули, Костенко проворно спрыгнул с подоконника, указал носком на паркетину, чуть отличавшуюся от других. — Только, пожалуйста, — обратился он к эксперту, — в перчатках. Тут тоже могут быть пальцы. Тайник был сделан мастерски. Дерево аккуратно выбрано изнутри. По краям, однако, чтоб не горбило, был сохранен один уровень. Ступи ногой не пошевелятся. Внутри тайника все было выложено пластиком. Углубление вполне достаточное для того, чтобы уложить и прикрыть паркетиной увесистый сверток. «На пальцы и на золотую пыль», — повторил Костенко и, чуть кивнув головой Жукову, вышел с ним на площадку. — Пошли к соседям, что ли? Ваши ребята, думаю, посмотрят все остальное путем, все ж гласно уже ответил Жуков. Начинайте вы, а я еще маленько с ними порыскаю.